и действительно увиделись. — Я бы хотел перемолвиться наедине, сказал Седовлас и господин Фондорин режиссеру, все так же бездарно изображая волнение. Человек с ледяными глазами не может знать, что такое волнение. Но я могу дождаться, пока вы закончите. Нет, нет, ни в коем случае мы поговорим немедленно и безусловно наедине. Штерн взял путешественника под руку и повел прочь. Займитесь чем-нибудь, я скоро вернусь. Присмотритесь к новому Лопахину. Пусть каждый прикинет рисунок психологических отношений с этим человеком. Пожалуйте ко мне в кабинет, Арст Петрович. Однако Штерновская скоро растянулась надолго. К новому Лопахину присматриваться Елизе было незачем. Во-первых, ее Аня с крестьянским сыном по пьесе почти не соприкасалась. Во-вторых, Лопахина все равно в спектакле будет играть Леонидов, или кто-то равновеликий уж во всяком случае не Девяткин, хоть он и очень славный. Бедняжка подтыркался к одному, к другому, прижимая к груди смарагдовскую папку, но никто не пожелал с ним выстраивать психологических отношений. Кутаясь в шале, Лиза сидела, рассеянно прислушивалась к разговорам. Антон Иванович Мефистов высказывал язвительные предположения по поводу импозантных сидин драмотборщика. Затем поинтересовался у Розумовского, как специалиста по сединам, какое количество синьки потребно для поддержания столь благородной белизны. Флегматичный Лев Спиридонович на провокацию не поддался. Вы не любите красавцев, мужчин, это всем известно. Бросьте, Антон Иванович, мужчине главное не мордашка, а калибр, благодушно сказал он. Послушайте его, какой он рассудительный, да добренький, зашептала бывшая мужа Регинина, присаживаясь рядом. Сама не понимаю, как я могла прожить с этим человеком целых семь лет, Расчетливый, злопамятный, ничего не забывает прикидывается агнцем, а потом нанесет удар из подтишка, как змея ужалит. кивала. Она и сама недолюбливала рассудочных людей, и в жизни, и на сцене. В отношении же к Разумовскому они с Василисой Прокофьевной были союзницей. Единственная из всей трупы Элиза знала, за что Грандама ненавидит Резонера, что не может ему простить. Однажды разоткровенничавшись, Регинина рассказала историю, от которой просто мурашки по коже, как чудовищно мстительны бывают обманутые мужья. В пору, когда приключилась та история, Василиса Прокофьевна еще играла героинь. Вместе со Львом Спиридоновичем они служили в первоклассном императорском театре. Регинина играла Маргариту в Даме с камелиями, весьма удачной инсценировке романа, где роль благородной куртизанки была выписана с пронзительной мощью. Я умирала так, что весь зал рыдал и сморкался. Вспоминала Регинина и сама тоже расчувствовалась. Потянулась за платком. Как вы знаете, Елизачка, лучшей исполнительницей роли Маргариты Готье принято считать Сару Бернар. Но хотите верьте, хотите нет, я играла еще сильнее. Все иностранцы, кто меня видел, просто сходили с ума, а в спектакле писала европейская пресса. Вы не помните, вы еще были девочкой. И что вы думаете? Слух А моей Маргарите дошел до самой. Да-да, до великой Бернар. И вот приезжает она в Петербург. Вроде бы на гастроли, но я-то знаю, хочет посмотреть на меня. Настаёт великий день. Мне говорят, она в зале. Боже, что со мной стало? В тот день приехали и государь, с государыней, но понимающие люди, конечно, смотрели только в ложу, где сидела Бернар. И что она? Что она оценит ли? Ах, как я играла! и всё по нарастающей, по Мне потом рассказывали, что великая Сара сидела неживая мертва и сохла от зависти. Вот дело идет к кульминации, у меня сцена с Армауном, я при смерти. Армана играл Лев Спиридонович, он в этой роли тоже был не дурён. Все называли нас восхитительной парой, а тут мы ужасно рассорились как раз перед спектаклем. Так вышло, что я по минутной слабости, закружилась голова, уступила домогательством второго любовника Звездича. Очень был обходительный мужчина. И кто-то донес мужу, но ну вы знаете, как это у нас бывает. Хорошо, я виновата. Ударь меня, изрежь ножницами мое любимое платье, Измени с кем-нибудь в отместку. А что сделал лев? Я произношу свою коронную реплику: "Мой милый, Все, что я прошу, немножко поплачьте обо мне". И вдруг вообразить у Армана приклеены такие красивые густые брови, и оттуда вылетают две струи Этот негодяй каким-то образом подцепил под грим клоунские водяные трубки. Зал от хохота чуть не обвалился, и царь смеялся, и царица, Сара Бернард чуть не припадок. Главное, я лежу при последнем вздохе, вся такая сломанная, и ничего не могу понять. Потом, правда, рецензенты писали, что это революция в трактовке, что это гениальная находка, подчеркнувшая трагифарсовость жизни и мизерность дистанции между мелодрамой и буфонадой. Неважно. Он украл и растоптал главный миг моей жизни. С тех пор этот человек для меня мертв. Ужасно, ужасно, прошептала Элиза. Да, такое простить нельзя. Более отвратительного злодейства ни один актер по отношению к другому совершить не может. От человека, способного на такую жестокость, можно ожидать чего угодно. Коварный Ной Ноевич, конечно, не случайно свел разведенных супругов в одной трупе. Согласно его теории надрыва, отношения внутри трупы должны все время колокотать на грани взрыва. Зависть, ревность, даже ненависть, любые сильные эмоции создают продуктивный энергетический фон, который при умелом руководстве со стороны режиссера и правильном распределении ролей накладывается на игру и придает ей неподдельную живость. Вы знаете, Лизочка продолжала шептать Регинина, "Я не то, что другие. Я нисколько не завидую вашему успеху". Ах, когда-то я составляла зал томиться от страсти. Конечно, в моем нынешнем амплуа тоже есть прелесть, но скажу вам честно, по-дружески, без чего обходиться трудно, так это без поклонников. Пока играешь героинь, настырные обожатели, преследующие тебя повсюду, как сворок и скворкобелей, раздражают. Но до чего же потом не хватает этой, простите за вульгарность, собачьей свадьбы. О, вам ещё предстоит узнать, что с возрастом чувственность не ослабевают, а становятся сильнее. Зачем да вы мило свешит этот ваш керубино в гусарской форме? Я про Володеньку Лимбаха. Подарили бы мне его, от вас не убудет. Хоть сказано было в шутку, и Лизанахмурилась. Значит, уже ходят сплетни. Кто-то видел, как мальчишка лезет к ней в окно? Беда. «Ничего он не мой, забирайте его себе вместе с саблей, шпорами и прочей амуницией. Простите, Василиса Прокофьевна, повторю роль, а то вернется Штерн, будет ругаться. Она пересела, открыла папку, но тут рядом пристроилась Симочка Клубникина, начала болтать. А Лавчилин Костя сбежал, говорит, в Мадрид сгоняю. будто бы папку с ролью забыл. Врет, наверное. Он все время врёт, Ничего нельзя верить. А вы утром куда ходили? Я стучалась, вас в номере не было. Хотела одолжить стразовый аграв для шляпки, он прелесть. А вы его все равно не носите. Так где вы были? Жизнерадостная, ясная, вся насквозь земная, безо всяких изломов и второго дна, Серафима благотворно действовала на измученные нервы Елизы. В театре редко бывает, чтобы две актрисы не вступали друг с другом в соперничество, а между ними такого совсем не было. Клубникина с присущим ей здравым смыслом объясняла это просто. Вы привлекательны для одного типа мужчин, а я для другого, однажды сказала она. Вам хорошо даются печальные роли. «Не веселые. ни на сцене, ни в жизни нам делить нечего. Вам, правда, платят больше, зато я моложе. Симочка была мила, непосредственно, немножко жадная до денег, тряпок и безделушек, но в ее возрасте это так понятно и извинительно.